Он был говорлив, беспокоен, заговаривал со всеми встречавшимися с ним с жаром и как будто так и набрасываясь на человека, но все о предметах до того разнообразных и неожиданных, что никак нельзя было добиться, что в сущности его так теперь беспокоит.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 то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия выразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уж злой мальчишка, каким его очерчивал Ганя, говоря с сестрой, а злой какого-нибудь другого сорта. Да и Нине не вряд ли он сообщил какое-нибудь свое наблюдение единственно для того только, чтобы разорвать ей сердце.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 Восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу. «А напротив, именно и тотчас постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ниже познаниями, ничем вашей почтенной и высоко предстоящей надеждой моим доверенности не заслуживаю, а что если и могу служить вам, то как раб и наемщик не иначе. Я не сержусь, а грущусь». «Лукьян Тимофеевич, помилуйте, не иначе. Так и теперь, так и в настоящем случае, встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе дружеских сообщений, я недостоин. Но в качестве хозяина квартиры, может быть, и могу получить в надлежащее время к ожидаемому сроку, так сказать, предписание или много что уведомление виду известных предстоящих и ожидаемых изменений». Выговаривая это, Лебедев так и впил со своими востренькими глазками вглядевшего на него с изумлением князя.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 Прежде вместе-с, но в этот раз я, признаюсь, промолчался и предпочел не объявлять ему, что бумажник уже отыскан мною наедине. — Почему же? — А деньги целы? — Я раскрывал бумажник все целы, до единого даже рубля-с. — Хоть бы мне-то пришли сказать, — задумчиво заметил князь, Побоялся лично беспокоить князь при ваших личных, может быть, чрезвычайных, так сказать, впечатлениях. А кроме того, и сам-то принял вид, что как бы и не находил ничего. Бумажник развернул, осмотрел, потом закрыл, и, да и опять под стул положил. «Да для чего же?» «Так -с, из дальнейшего любопытства-с», хихикнул вдруг Лебедев, потирая руки. «Так он и теперь там лежит? С третьего дня?»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 А теперь вот, верьте, не верьте, он еще дороже мне стался, еще более стал ценить Лебедев проговорил все это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование. Любите, а так мучайте. Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу, под стул да все ртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите, прощение просит.